Глава двадцать вторая. На борту парохода Элли Рейнольдс. Река Миссисипи. Октябрь 1857 года. Прохладным осенним вечером Эбнер Марш на борту парохода Элли Рейнольдс наконец вышел из порта Сент-Луиса и отправился вниз по течению реки в поисках грез Февра. В путь Марш тронулся бы на несколько недель раньше, но оставалось еще много дел. Пришлось дожидаться возвращения Эли Рейнольдс из плавания вверх по Иллинойсу, потом готовит судно к путешествию внизу в низовье реки, а также нанять пару лоцманов, знающих Миссисипи. К тому же маршу нужно было уладить иски, предъявленные ему после исчезновения парохода, разъяренными владельцами грузов, которые Грёзы Февра должен был доставить из Нового Орлеана в Сент-Луис. Марш мог бы добиться, чтобы убытки пострадавших считались частью его собственных, но он всегда гордился своей честностью, поэтому расплатился с ними из расчета 50 центов за доллар. Его ожидала еще одна неприятная миссия — встреча с родственниками мистера Джефферса. Марш понимал. Рассказать им, что произошло, на самом деле нельзя, поэтому сослался на желтую лихорадку. Были и другие семьи, куда не вернулись братья, сыновья, мужья и они осыпали Марша бесчисленными вопросами, на которые он не мог дать ответа. В связи с этим капитану пришлось иметь дело с правительственным инспектором и представителем Лоцманской ассоциации. Кроме того, требовалось привести в порядок счета, просмотреть массу бухгалтерских книг. Все вместе это вылилось в месяц задержки, отчаяния и тревог. Но Марш не переставал надеяться. Когда письма, разосланные по его просьбе Грином, остались без ответа, он разослал новое. В свободное время ходил в порт встречать приходившие корабли, чтобы порасспрашивать их о грезах Февра, о Джошуа Йорке и о Карле Фраме, о блейки и о волосатом Майке Дани и о Тобе Лэнниерде. Нанял двух сыщиков и, дав им подробные инструкции, отправил внизу в ереки. Даже начал покупать газеты, воспользовавшись маленькой хитростью Джошуа, печатающиеся в бассейне реки. Ночи проводил за изучением газетных страниц, сообщениями о речных перевозках и расписании движения пароходов, включая такие далекие города, как Цинценати, Новый Орлеан и Сент-Пол. Чаще, чем было в его привычках, наведывался в дом переселенца и другие любимые места речников, где не уставал задавать вопросы. Увы, грезы февра словно сгинули. Казалось, что он больше не бороздит реку. Никто не видел парохода. Никто не встречал ни Уайти Блейка, ни мистера Фрама, ни волосатого Майка и ничего о них не слышал. На газетных страницах название «Грёзы Февра» также не попадалось. «Абсурд какой-то!» — жаловался марш офицером Элли Рейнольдс за неделю до отплытия. большое новенький пароход! Скорости хода которого мог позавидовать любой речник!» Такое судно не может оставаться незамеченным. — Если только оно не затонуло, — высказал предположение Кэт Груфф, жилистый коротышка, боцман Элли Рейнольдс, — на реке есть места, где скроются выше крыши целые города. Может, оно утонул со всеми, кто был на борту? — Нет, — упрямо твердил Марш. Он не рассказывал им всей истории, потому что не знал, как можно это сделать. Поскольку никто из них ни разу не ступал на борт «Грёс Февра», Они бы не поверили. «Нет, пароход не затонул. Он скрывается от меня где-то внизу, в ереки. Но я во что бы то ни стало разыщу его». «Как?» — поинтересовался Ергер, капитан Элли Рейнольдс. «Река большая», — согласился Марш. «И у нее множество притоков, речушек, излучин, рукавов и прочих мест, где мог бы спрятаться пароход и долгое время оставаться незамеченным. Но река не бесконечна. В конце концов, ее всю можно облазить. Мы начнем с одного конца и проследуем до другого. Если достигнем нового Орлеана, так и не обнаружив его, то проделаем то же самое на агае Миссури, Иллинойсе, Язу и на Красной реке. Чтобы найти этот проклятый пароход, я готов сунуться хоть в ад. «Потребуется много времени», — заметил Ергер. «Ну и что?» Ергер пожал плечами, офицеры Элли Рейнольдса менялись вопросительными взглядами. Эбнер Марш помрачнел. «Не забивайте себе голову ерундой! Плевать на время! Ваше дело — подготовить пароход, вы меня поняли?» «Да, сэр, капитан», — сказал Ергер. Это был высокий и худой мужчина в годах с утолившимися плечами и тихим голосом. Пароходы он водил с незапамятных времен и научился ничему не удивляться. Когда настал назначенный день, Эбнер Марш надел свой белый капитанский китель с двойным рядом серебряных пуговиц. Костюм этот казался ему вполне уместным. В доме переселенца он заказал себе обильный ужин. Меню Элли Рейнольдс не вполне удовлетворяло его, да и коку было далеко до Тоби Лэньерда. После чего отправился на пристань. Паровые машины Элли Рейнольдс, как отметил Марш с удовлетворением, уже разогрелись. Все же этот пароход оставлял желать лучшего. Небольшой по размеру и узкий, он имел слишком большую осадку для тех мелководий, по которым они намеревались пройти. Длина корабля составляла всего четверть длины пропавшего и половину его ширины. Нагруженный до отказа, он был в состоянии перевести только 150 тонн груза, в то время как исчезнувший красавец брал на борт до тысячи тонн. На Элли Рейнольдс было всего две палубы, Отсутствовала палубная надстройка, и команда занимала каюты, расположенные в носовой части бойлерной палубы. Перевозить пассажиров первого класса Элли Реннольдс приходилось редко. Ее колесо с лопастями размещалось на корме и приводилось в движение за счет работы одного единственного парового котла. Словом, пароход не отличался замысловатостью и изяществом. Сейчас груза на борту почти не было, и Марш видел паровую машину, несколько выдвинутую к носу. Верхняя палуба поддерживалась рядами простых, побеленных известью деревянных колонн, похожих на неустойчивые ходули. Стойки, на которых покоился навес прогулочной палубы, имели квадратную в сечении форму и выглядели достаточно простыми, напоминая частокол Кожух заднего колеса представлял собой огромный деревянный ящик в форме куба со следами, потускневшей от времени и местами облезшей красной краски, а само колесо являло жалкое зрелище и в других местах краска слезала лоскутями. Над палубой парохода возвышалась незамысловатая рулевая рубка в виде деревянной надстройки с окнами. Короткие трубы не имели украшений и торчали обрубками черного железа. Прикорнувшая у причала Элли Рейнольдс казалась древней, невероятно уставшей старушкой. Ее словно перекосило, и можно было подумать, что она в любую минуту готова лечь на борт и затонуть. Ее ни в коем случае нельзя было сравнить с огромным и могучим пароходом по именем «Грёзы Февра». Но кроме нее, другими судами Эбнер Марш в данный момент не располагал. «А раз так, придется довольствоваться тем, что имеешь», — рассуждал Эбнер Марш. Он подошел к пароходу и по сходням и стоптанным бесчисленным количеством ног поднялся на борт. На полубаке его встретил Кэт Грув. «Все готово, капитан». «Скажите рулевому, чтобы отчаливал!» — бросил марш. груф отдал приказ, и Элли Рейнольдс подала сигнал. Гудок показался маршу тонким и жалобным, но отчаянно бесшабашным. По узкому крутому трапу он вскарабкался в кают-компанию. Там было сумрачно и тесно. Салон едва достигал сорока футов в длину. Лежавший на полу ковер пестрел пятнами, а пейзажи, написанные на дверях кают, изрядно потускнели и выглядели смазанными. В помещениях парохода стоял застарелый запах несвежей пищи, кислого вина, масла, гари и пота. Внутри было слишком жарко, а единственное окно в потолке салона с простым стеклом слишком закоптилось, чтобы пропускать достаточно света. В салоне, когда Марш вошел, за круглым столом сидели и пили кофе, яргер и свободный от вахты рулевой. — Свиной жир уже доставили? — спросил Марш. Яргер кивнул. «Как вижу, на борту почти нет груза!» Ергер нахмурился. «Я решил, что так будет лучше, капитан. С грузом мы двигались бы медленнее, и в дороге было бы много остановок». Эбнер Марш, взвесив его слова, одобрительно кивнул. «Правильно! Мой багаж тоже доставили!» «Вашей каюте, капитан», — ответил Ергер. Марш раскланялся и удалился к себе. Койка, когда он грузно опустился на край... Жалобно скрипнуло под ним. Марш открыл саквояж и вытащил ружье и патроны. Он внимательно осмотрел оружие, проверил ствол. Ружье приятно оттягивало руку. Возможно, простой револьвер и не мог противостоять людям ночи, но это оружие было особенным. По личному заказу Марша его изготовил лучший оружейник Сент-Луиса. Это было ружье для охоты на бизонов с коротким широким стволом восьмигранной формы. 50 изготовленных на заказ патронов по размеру были больше любых других, которые когда-либо приходилось делать оружейнику. «Чёрт — Чёрт! — буркнул он тогда. — Эти пули разнесут вашу добычу в клочья! Эбнер Марш только кивнул в ответ. Меткостью ружьё похвастаться не могло, тем более в руках Эбнера Марша, но ему это и не требовалось. С близкого расстояния оно должно было во что бы то ни стало стереть улыбку с лица демона Джулиана, и снести его проклятую голову с плеч. марш аккуратно зарядил ружье и повесил на стену над койкой, откуда в любой момент мог сорвать его. Только после этого позволил он себе лечь. Так начались его поиски. День за днем Элли Рейнольд, спуская дым, спускалась по реке вниз. Шла она и в непогоду, сквозь дождь и туман, останавливаясь в каждом городе и городишке, на каждом причале и дровяном складе. Повсюду он наводил справки, задавая один-два вопроса. В свое время Эбнер Марш проводил на штормовом мостике, сидя у старого треснувшего колокола на деревянном стуле и часами смотрел на реку. Иногда он даже ел там. Когда Марш уходил поспать, его место занимали капитан Йергер, Кэтгруф или письмоводитель. Когда мимо проплывали плоты, плоскодонки и прочие суда, Марш выкрикивал «Эй, вы там!» «Не попадался ли вам пароход по имени Грёзы Февра?» Но в ответ, если он приходил, Марш всегда слышал. «Нет, капитан, точно не видели!» Ничего не могли они добиться и от людей, работающих на причалах и дровяных складах. Река и днём, и ночью кишмя кишала пароходами, большими и малыми, идущими вверх и вниз по реке или стоящими полузатопленными у берегов. Однако грёз Февра среди них не было». Небольшое медлительное судно «Элли Рейнольдс» ползло по реке со скоростью, которую большинство речников посчитали бы для себя позорной. Остановки и расспросы еще более замедляли продвижение. Все же в смешении дней и ночей они оставляли за собой города и веси, дровяные склады и леса, дома и пароходы, песчаные наносы и острова. Лоцман, искусно минуя мели и топляк, вел судно все дальше на юг. Прошли мимо Сен-Женевьев, Кейп-Жерардо и Кросно. Ненадолго пришвартовались в Хикмане и чуть дольше задержались в Новом Мадриде. Кару терялся в тумане, но они отыскали его. В Ациоле было тихо и спокойно. Мемфис являлся его полной противоположностью. Хелена, Роуздейл, Арканзас-Сити, Наполеон, Гринсвилль, Лейк, Провидено. Когда Элли Рейнольд одним ненастным октябрьским утром Пускай клубы дыма и пара вошла в порт Виксбурга, на причале стояли двое мужчин. Эбнер Марш почти всю команду отправил на берег. Гостей в кают-компании принимали Марш, капитан Ергер и Кэт Груф. Один из пришедших, крупный мужчина плотного сложения, с красными, как сырая свинина, бакенбардами и голое, как голубиное яйцо головой, красовался в черном, свободного покроя костюме. Второй был высокий и стройный, одетый с иголочки чернокожей с проницательными черными глазами. Марш пригласил их за стол и предложил кофе. «Ну — Ну? — спросил он. — Где корабль? Лысый подул на свой кофе, и лицо его помрачнело. — Не знаю. — Я заплатил вам для того, чтобы вы отыскали мой пароход, — напомнил Марш. — Его нигде не найти, капитан Марш, — вставил чернокожий мужчина. — Хэнк и я искали повсюду, уверяю вас. «Не могу сказать, что мы совсем ничего не нашли», — снова вступил в разговор лысый. «Только в данный момент мы еще не определили местонахождение парохода». «Ладно», — махнул рукой Марш. «Выкладывайте, что узнали». Чернокожий из внутреннего кармана сюртука достал сложенный листок бумаги и развернул его. «Большая часть вашей команды и почти все пассажиры сошли на берег в бэй Бе сара после того, как на корабле якобы разразилась желтая лихорадка. На другой день ваш пароход снялся с якоря и, согласно всем сведениям, отправился вверх по реке. На одном из дровяных складов мы разыскали негров, которые клянутся, что заправляли грезы февра дровами. Таким образом, нам стало известно направление, в котором ушел ваш корабль. Мы нашли и других свидетелей, готовых поклясться, что видели его на реке. Во всяком случае, они утверждают, что видели. «В Начез пароход не прибыл», — вставил его напарник. «Таким образом его путь составляет восемь-десять часов вверх по течению реки». «Меньше», — задумчиво произнес Марш. «Грёзы Феавра был чертовски быстроходным». Судно затерялось где-то между Бею-Сарай и Начезом. «На этом участке впадает Красная река», — заметил Марш. Чернокожий мужчина кивнул. Но ваш пароход не появлялся ни в Шерифпорте, ни в Александрии. Его не смогли вспомнить ни на одном из дровяных складов, на которых мы исправлялись о нем». «Проклятие!» — выругался марш. «Маш там все-таки утонул?» — высказал предположение Кэт Груф. «Это еще не все!» — сказал лысый сыщик. Он отхлебнул еще кофе. «Как вы знаете, ваш пароход вначизе не видели». Зато некоторые люди, которых вы ищете, там были. «Продолжайте», — с интересом произнес марш «Мы много времени провели на Серебряной улице. Все расспрашивали. Как оказалось, там знают человека по имени Раймон Артега. Он значился в вашем списке. Артега снова появился там в начале сентября. Побывал на приеме у одного из набобов с холма, а также нанес множество визитов под холмом». С ним было еще четверо мужчин, в частности один, описание которого совпадает с описанием мрачного Билли Типтона. Там они оставались неделю. Сделали много интересного. Наняли людей, и белых, и цветных, без разбору. Вы сами хорошо знаете, каких людей можно нанять в надчизе под холмом. Выходит, мрачный Билли Типтон разогнал всех людей из команды марша и нанял таких же головорезов, каким был сам речников спросил марш лысса кивнул типтон наведался в вилку на дороге большое невольничий рынок пояснил его чернокожий партнер и купил там прорву рабов за покупку рассчитался золотом лысый вытащил из кармана золотую монету достоинством в 20 долларов и положил ее на стол в начизе также расплатившись золотом купил еще кое-что что именно полюбопытствовал Марш. «Все, что нужно, чтобы держать рабов в узде», — сказал чернокожий. «Кандалы, цепи, наручники, молотки». «Еще немного краски», — добавил другой. Внезапно Эбнера Марша, как молния, озарила догадка. «Господи Иисусе! Краска! Неудивительно, что никто не видел его. Черт побери, они прекрасно соображают, а я старый болван». В сердцах он стукнул своим огромным кулаком по столу, да так, что подпрыгнули чашки с кофе. «Мы догадываемся, о чем вы подумали», — снова заговорил лысый мужчина. «Они перекрасили пароход и сменили название». «Одной краски мало, чтобы сделать неузнаваемым знаменитое судно», — возразил Ергер. «Конечно, однако оно еще не было знаменито. Черт, мы только раз спустились вниз по реке». Но так и не вернулись назад сколько найдется людей способных узнать г грезы а сколько человек вообще что-нибудь слышали о нем новые корабли появляются каждый божий день измените имя на борту добавьтеные цвета и вот он другой корабль грезы февра достаточно велик напомнил ергер и скоро ходен как вы сами говорили на этой чертовой реке полно больших пароходов сказал марш Да, он был почти больше всех, кроме «Эклипса», но кто может сказать это по внешнему виду, не сопоставив с размерами другого корабля? Что касается скорости, то не составляет особого труда заставить его тащиться в полсилы. Марш расферепел. Наверняка именно так они и поступали, ползли, как черепахи, используя машины в полсилы. Поэтому так трудно было обнаружить грезы Февра. В какой-то мере дело стало проясняться. — Проблема состоит в том, — заключил Лысый, — что нет способа определить, какое ему дали название. — Конечно, мы можем проверять все пароходы подряд, подниматься на борт и осведомляться о нужных вам людях, но... Он развел руками. — Нет, — сказал Эбнер Марш, — я отыщу его более простым способом. Никакая краска не изменит грезы Февра, так что я легко узнаю его, когда увижу. — Раз уж мы здесь, то продолжим наш путь в Новый Орлеан. Марш подергал себя за бороду. — Мистер Груфф, — обратился он к боцману, — найдите наших лоцманов. Они знают низовья реки и все местные пароходы. Попросите их просмотреть сохранившиеся у меня газеты и отметить суда, которые покажутся им незнакомыми. — Хорошо, капитан, — отозвался Груфф. Эбнер Марш снова повернулся к детективам. — Боюсь, джентльмены, ваши услуги мне больше не понадобятся. Если вам все-таки случится натолкнуться на мой пароход, как найти меня, вы знаете. За мной не станет, я щедро вознагражу вас. Марш поднялся. — А теперь соблаговолите вернуться в корабельную контору. Я рассчитаюсь с вами окончательно. Марш заканчивал ужинать, доедая жареных цыплят с тушеным картофелем. Цыплята к его величайшему огорчению оказались не прожаренными В этот момент к нему подошел Кэт Груф и подставил рядом стул. В руке он держал листок бумаги. «У них ушел почти целый день, капитан. Но они справились с задачей», — сообщил Груф. «Чертовски много оказалось пароходов. Из них штук тридцать не им обоим. Тогда я просмотрел газеты сам, данные о размерах судов, об их владельцах и тому подобное. Некоторые имена были знакомы мне». Я вычеркнул все маломерные и заднеколесные суденышки. «Сколько же осталось?» «Только четыре. Четыре крупных большеколесных корабля, о которых прежде никто не слышал». Груфф протянул список Эбнеру Маршу. Там аккуратным столбиком, печатными буквами были написаны четыре названия. «Б. Шреддер», «Куин-Сити», «Озимандиас», «Хф. Хекинджер. Марш, хмурясь, долго и пристально рассматривал список, Словно в имени должна скрываться подсказка, а он ее не видит. — Они вам говорят о чем-нибудь, капитан? — Это не Бэшреддер, — вдруг сказал марш Его строили в Ниолбане примерно в то же время, когда мы строили грезы Февра. Он почесал затылок. — А последнее судно? — Груфф указал пальцем. — Взгляните на инициалы, капитан. — Г.Ф. Может, под ними скрываются грезы Февра? — Может быть. Марш начал вслух произносить имена «Г.Ф. Хекинджер», «Куинн-Сити», «Ози...» Это было трудно. Он порадовался, что ему не требовалось произносить его по буквам «Озимандиас». И тогда медлительный ум Эбнера Марша, который никогда ничего не забывал, выдал ответ, с легкостью, с какой река, выбрасывает на берег плывущую корягу. Над этим словом не так давно он уже ломал голову, листая книжку. «Минутку!» Марш поднялся и быстро зашагал в свою каюту. Книги лежали на дне одного из ящиков комода. «Что это?» — спросил грух капитана, когда тот вернулся. «Дурацкие стихи!» — ответил Марш. Он полистал Байрона, но ничего не нашел там. Тогда переключился на Шелли. Искомая лежала перед глазами. Марш откинулся на спинку стула, нахмурился и снова перечитал. «Капитан!» тронул его грув. «Послушайте вот это!» сказал Марш и прочел вслух. «Я Озимандиас. Отчайтесь, Исполины. Взгляните на мой труд, владыки всей земли. И рядом ничего. В круг места, где лежали столетиями той статуи руины, бескрайние пески теряются вдали. Что это?» — Стихотворение, — сказал Эбнер Марш, — дурацкое стихотворение. — И что оно означает? — Оно означает, — сказал Марш, закрывая книгу, — что у Джошуа депрессия от поражения. Хотя причину этого вы пока не поймете, мистер Груф. Важно одно. Предмет нашего поиска носит название «Озимандиас». Тогда Груф протянул ему другой листок бумаги. — Я выписал сюда из газет еще кое-какие сведения, — пояснил он и прищурился, чтобы разобрать собственный почерк. «Давайте посмотрим. Этот Ози... Ози, как там бишь его, обслуживает линии Натчеза. Хозяина зовут Дж. Энтони». «Энтони», — повторил Марш. «Черт, второе имя джошу Энтони. Натчез, говорите?» «Натчез — Новый Орлеан, капитан». «Мы останемся здесь на ночь. Завтра с рассветом тронемся в Натчез. Вы меня поняли, мистер Груф?» Не хочу терять ни минуты светового дня. Чтобы с восходом солнца наши паровые котлы уже вовсю работали, и мы были готовы к путешествию. Может, у бедного Джошуи не оставалось ничего, кроме отчаяния, но Эбнер Марш чувствовал, что настроен куда решительнее. Ему предстояло свести кое с кем счеты, а потом, когда он покончит с этим, от Дэймона Джулиана не останется ничего, как и от той дурацкой статуи.